Глава 43. Принц. Первый полет. Меня окатывает водой и ненадолго топит. Разобравшись, где верх, а где низ, выныриваю и пересекаюсь взглядом с изумрудным драконом, но... Откуда? Как? Такие, как мы, в принципе, большая редкость. Приходится прятаться и подавлять силу, чтобы не стать жертвой нечестных на руку магов, Это не только величественный волшебный зверь, но еще и ценнейший набор очень сильных ингредиентов и практически безграничный запас энергии. Как она... Мысли бегут, обгоняя друг друга. В памяти возникает картинка того, как опекун тянул из нее энергию, и зверь внутри грозно рычит. Теперь понятно, почему он так на нее реагировал, почему признал своей и не хотел никого другого. Почувствовал ее суть раньше, чем я, и сделал выбор, ничего не сказав. «Не был уверен», — поясняет в мыслях дракон. «А ты умеешь удивлять!» — кричу я новообращенный. «Какая же она потрясающая!» Косые лучи заходящего солнца ударяются в чешую и, отражаясь, бросают на скалы, водопады воду, Перламутровые блики. Она будто сделана из звезд, что проявились на вечернем небе. Гибкая и тонко хрупкая, но величественная и грациозная. По ней сразу понятно, что создана не для сражений, а для того, чтобы ее берегли, как самое ценное сокровище. Мое сокровище. Тихоня ударяет крыльями, ослепляя наш маленький оазис новой порции бликов. Мне впору разразиться восхищением, но вместо этого свожу брови. Она напугана. Не понимает, что с ней как теперь себя вести. Маленькая моя. «Тише! Все хорошо!» Пытаясь докричаться до нее, но тихоня не слышит. Похоже, инстинкт дракона поднял ее в воздух, но дальше включилась рациональность, и теперь она не понимает, как управлять телом. Ударяет крыльями и кричит. Звук чем-то напоминает переливы арфы. Толкаюсь от воды и сам меняю форму, подставляя свое крыло ровно в тот момент, когда Тихоню начинает кренить вправо, и она опасно сближается с камнем. Не хочу, чтобы она поранилась. Подныриваю под нее и набираю высоту, чтобы она не разбилась. Снова кричит. «Не бойся», — пробую поймать ее мысли. Пока я рядом, с тобой ничего плохого не случится. Помоги мне! Я не знаю, как это случилось! Почему я такая? горгулья, срань Забавно слышать ее ругань в мыслях и прекрасные переливы арфы ушами. Усмехаюсь, снова ударяя по воздуху. «Расправь крылья. Воспринимай как руки. Легче будет разобраться. Напряги мышцы и не размахивай ими». Пусть будут сильными и уверенными. Почувствуй ветер. Слежу за ней боковым зрением. Когда Тихоня выполняет задуманное, плавно снижаюсь, но остаюсь внизу, чтобы поймать в случае чего. «Принц!» м mm -hmm. Что происходит? Я не... не понимаю!» «Все просто! Ты летишь!» «Что?» Усмехаюсь и вылетаю из-под нее, переворачиваясь в воздухе. Тихоня бросает на меня полный ужаса взгляд и боится шевельнуться лишний раз. Маленькая такая. Гораздо меньше меня. Но и хорошо. Надо будет, на спине утащу. Мне страшно. Помоги спуститься. Не смотри вниз. Смотри вдаль. Мы парим над лесом. На этой высоте сегодня сильный ветер, так что можно просто лечь на крыло и наслаждаться. Тихоня неуверенно двигается, привыкая к телу. Ну как? Кажется, у меня получается. Молодец. Объясняю, как маневрировать. Заставляю выполнить несколько упражнений. Не все выходит идеально, но для первого полета она просто умничка. Устала? Да, очень. Теперь вниз. Поднимай крыло. И плавно лети за мной. Мы успели довольно далеко отлететь от домика и водопада. Внизу чернеют кроны деревьев, над нами рассыпались искры звезд. Я не отказываю себе в удовольствии любоваться драконицей. Сейчас она особенно прекрасна. Чешуйки отливают перламутром. утром. Нахожу взглядом глаз нашего озера и подлетаю под Тихоню. Ты чего? Плавно убирай крылья. И держись за спину. Я спущу тебя на землю, потом объясню, как обернуться обратно в человека. Она послушно складывает крылья и прижимается ко мне. Чувствую на плече теплое дыхание. Спасибо. За что? За то, что научил летать. Ты умела. Я просто напомнил тебе, как это. Ныряю к озеру, разбивая зеркало воды крупными волнами. Выбираю свободное место, немного в стороне от домика, и плавно скидываю скорость. Касаюсь воды и практически закатываюсь на берег. Тихоня неловко слезает со спины и потряхивает крыльями. Не знают, куда их деть. Теперь сосредоточься. Представь, что внутри твоего сознания очень темно, но в центре этой темноты есть круг света. Сосредоточься на нем. Он отвечает за твой облик. Представь это. Тихоня зажмуривается. Даже жаль позволять ей возвращаться в человека. Изумрудная большая редкость. Сокровище. Не иначе. Сам не спешу оборачиваться. Не уверен, что получится поговорить с ней в мыслях, если стану человеком. Вернее, поговорить-то я смогу. Но вот услышать ее ответ будет проблематично. Проходит несколько минут прежде чем ее дракон начинает светиться изнутри, а после рассыпается изумрудными искрами, а на его месте остается девушка. «Обалдеть! Получилось! Получилось!» — кричит она, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Усмехаюсь и сам представляю пятно света, в которое вхожу, чтобы снова стать человеком. «У меня, само собой, быстрее!» — сказывается опыт. «Ты молодец!» Говорю, когда появляется возможность. Немного практики и... Осекаюсь на полуслове. Тихоня лежит на песке без движения, и глаза ее закрыты. Вот срань!